страх насилия. Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда. Эйдзи Йосикава. Мусаси. Каждый из нас, увы, может подвергнуться насилию и почти каждый способен его совершить. Рассмотрим второй случай. Все мы переживали ситуации, когда ярость захлёстывает, заставляя немедленно совершить насилие. К счастью, вам почти всегда удаётся подавить в себе этот порыв. Но если вы знаете за собой такую особенность, в ответ на любую обиду пускать в ход кулаки, повесть Стивенсона будет вам очень полезна. Она позволяет посмотреть на себя как бы со стороны. Доктор Джекил, уважаемый врач и учёный-исследователь, живёт в Лондоне. Долгие годы изучая человеческую природу, Он изобретает снадобье, с помощью которого можно разделить личность на две противоположные части и испытывает его на себе. Благодаря временному раздвоению личности доктора его тёмная сторона может действовать независимо от высокоморальной и респектабельной. Кроме этого, превращаясь в мистера Хайда, доктор Джекилл даже выглядит иначе. Он моложе и меньше ростом, волосы у него гуще, Следовательно, Джекиллу не приходится отвечать за последствия действий Хайда. Самих злодеяний Хайда мы почти не видим. Его зловещее исчезновение, порой на несколько месяцев, скрыто покровом тайны. Но мы понимаем, что он чудовище, способное на самые отвратительные поступки. Со временем Хайд начинает доминировать, и Джекилу всё труднее заявлять о себе. а запасы средства, при помощи которого происходит превращение, тают. В конце концов, доктор теряет способность переходить из одного состояния в другое по собственному желанию. Смысл авторского послания ясен. Если не сдерживать себя, зло восстанет вашей натурой. Читая повесть, вы будете испытывать отвращение к побуждению причинить другому человеку боль. Это поможет вам искоренить в себе склонность к насилию. Если вы опасаетесь насилия со стороны других людей, прочтите исторический роман Эйдзи Йосикава Мусаси. В этом почти тысячестраничном шедевре японской литературы блестяще описаны жизни и борьба самураев, от суровых ритуалов, отправляемых на вершинах гор под руководством наставников дзен-буддистов. до битв на полях сражений Японии XVI века. Герой романа в конце концов обретает любовь, смирение и мудрость. Великий воин, он приходит к отрицанию насилия, ему достаточно внутренней силы. Вряд ли вам удастся овладеть боевыми искусствами так же блистательно, как Мусаси, но он научит вас бесстрашию, даже десятой доли уверенности в себе. непобедимого воина вам хватит, чтобы потенциальные обидчики начали обходить вас стороной. Примечание. Также смотрите убийственные мысли, ярость, конец примечания.